выде из сельсовета я пошел по указанному председателям маршруту. Улица изгибом уводила в гору. История знает много примеров, когда человек ради любопытства шел на риск или даже унижение. Любопытство не ведает этики, поэтому не судите меня строго. Как только сельсовет исчез из виду, я развернул вчетверо сложенный лист, данный мне председателем, и прочел следующее. «Матвеич, посылаю тебе на постой студента Неделю у тебя жить будет и харчеваться. Рассчитаюсь потом сахаром. Матом не ругайся и самогон ему не предлагай, он не пьет. Аппарат пока гость в доме, чтоб не доставал. Носов уже твоим дымком интересовался. Обязательно зайдет на неделе понюхать. Полеванов. Найдя нужный забор, я прежде всего посмотрел через калитку, нет ли собаки, и вошел во двор. Изба была добротная, с высоким крыльцом, белыми резными ставнями и коньком на крыше. Дверь открыл высокий худощавый старик в синем трико с буквой Д на груди и в вязаных носках. "Здравствуйте, меня к вам председатель сельсовета направил, на постой". М-м, промучал старик. "Проходи, квартирант. Следуй за мной". Из была хорошо протоплена, у печи пожилая женщина месила тесто. Я поздоровался, она кивнула мне в ответ. Старик сразу приступил к делу. Спать будешь, значит, здесь, за ширмой. Мы оба храпим, так что не обессудь. Умываться здесь, удобство во дворе возле бани. По ночам ведро в синяк будет стоять, чтоб волки тебя не съели. Не люкс, скажу тебе, но жить можно. Я одобрительно кивнул головой. Встаем мы рано, ложимся тоже. Свет по ночам нежжом, так что если читать там или писать надумаешь, все днем. Понял? Вам тут письмо. И я протянул записку, он не спеша подошел к буфету, достал из ящика очки и, подойдя к окну, стал внимательно читать. А я в это время начал располагаться в своем новом жилище. Ой-ё, произнес старик раздраженно. Это что теперь? И разговаривать вообще нельзя? Это ж мне теперь перед каждой фразой хорошенько подумать надо, прежде чем. Как при Сталине. Я как чувствовал с утра что-то недоброе, спина ныла. А ты чего это к нам пожаловал? Да что ты к парню пристал? Вступилась за меня женщина. Ты сначала дай гостю поесть, а потом уже и с расспросами приставай. Циц, сам знаю. есть то будешь? Каша еще теплая. Спасибо, не отказался бы. Я сел за стол. Сейчас я тебя накормлю, сынок, сказала женщина по-матерински. Кашка у нас добрая, с маслицем. Меня Матвеевичем зовут, произнес старик важно. А эту ворчливую старуху зови баба Нюра. Она так больше любит. Так зачем ты к нам приехал? Фольклор буду собирать: Чистушки, песни, пословицы, легенды разные. «Чистушек я не запоминаю, как и анекдотов. Быстро выветривается. А вот легенду рассказать смогу. Слышал ли ты о Мариной исповеди? Эту легенду в нашем селе каждый знает. Да что ты за человек возмутилась бабанюра? Дай хоть сначала поесть. Пусть ест и слушает. Я же его говорить не заставляю. Старик пододвинул табурет поближе к окну, сел лицом к свету, так чтобы солнце грело глубокие морщины и начал рассказ. Жила в нашем селе знахарка. Марьей звали. Жила одна. Была ли у нее когда семья, не знаю. Я еще пацаном бегал, когда она уже одна, однёхонька с клюкой по селу шкандыбала. Одни боялись ее, называли ведьмой, вторые наоборот, боготворили. Как беда какая приключится, все к Марье бежали. Кому травками от хвори поможет, кому заговор прочитает, а кому и боль снимет. Умела она это, даже с животными к ней шли. Они же не расскажут, что болит, а она погладит, пошепчет, и корова успокаивалась. Ходили к ней за советом, видела она что-то, знала больше нас. К примеру, коза убежит, хозяйка сразу к Марии. Она и говорит: "Козаму в том-то лесу, за корягу веревкой зацепилась. Да беги быстрее, волки рядом". А бывала сама в дом приходит и шепчет хозяину: К тебе, Игнат, завтра заточилом придет. Ты ему точило-то это не давай. Будет он косу точить, брус надломится, коса соскочит и ему прямо в горло. Тебя убивцам назначат. Не давай, слышишь? Пусть лучше думает, что пожадничал. И случилось в нашем селе несчастье. Большое несчастье. Матвеевич на мгновение замолчал. Было это весной 22 -го года. Ещё поп на селе жил. Церковь уже без колоколов стояла, рельсу подвесили, но службы шли. У нас рано спать ложаться. И тут, как только луна взошла, стучится Марья к соседке в окно. "Позови, говорит папа, исповедоваться нужно". А соседка ей и отвечает: "Да что ж, до воскресенья не подождешь». В воскресенье служба, там и исповедуешься". "Не подожду", отвечает Марья. "Горе может случиться, спешить надо". Соседка сбегала, да и поп за ней сразу пришел. До глубокой ночи не гасла свеча в Мариной избе. А утром заглянула соседка, а она уже отошла, лежит холодная. Во сне умерла, старик одобрительно вздохнул. Счастливая. Два дня поп молчал, ходил сам не свой, а на третье собрался и пошел к той женщине, у которой горе случилось, и говорит: "Поставил меня Господь перед выбором. Но так как я через него людям служить должен, вынужден буду нарушить одно из священных таинств. Покаялась мне Мария перед смертью в грехах своих, да историю рассказала. Очень просила, чтобы эта история я с тобой поделился. Делаю это, чтобы душу твою заблудшую спасти, да исполнить последнюю волю усопшей. Да простит меня Всевышний. И рассказал он этой женщине Марьину исповедь. Да видно, не одна она дома была, раз всё село об этом узнало. Тут Матвеевич замолчал и повернул голову ко мне. Я так и застыл с ложкой в руках, на доставающей каши. Нужно отдать ему должное, рассказчик он был хороший. Ну что, студент, Марьину исповедь слушать-то будешь? Конечно, рассказывать только поподробнее. Ты кашу ешь, остынет. Старик опять повернулся к окну. С подробностями говоришь? Ну, слушай. Было это И здесь, мой уважаемый читатель, я вынужден прервать повествование и забегу немного вперед. История, которую рассказал мне Матвеевич, на мой взгляд, ничего общего с реальностью не имеет. Скорее всего, это коллективный вымысел жителей одного небольшого села. Длинные зимние вечера, фантазия не имеющая возрастных границ заставляют даже самого заядлого скептика рано или поздно поверить в старинную легенду или страшное предание, рассказанное на ночь. С каждым поколением бабушкины сказки обрастают новыми подробностями и подкрепляются самыми нелепыми, неопровержимыми доказательствами. Некоторые эпизоды этой истории были фантастичны до невероятности, другие же невероятны до уровня фантастики, поэтому я Позволю себе оставить лишь те, которые могли иметь место в реальной жизни. Да простят меня за это мои рассказчики. Опять-таки, не мог оставить без внимания неделю моих фольклорных каникул. Без них было бы тяжело поверить в происходящее.